Их похоронили на общем кладбище под Урус-Мартаном. Они же ведь мусульманки, поэтому... — Спасибо. Можешь не продолжать, — прошептал Сагир. — Ты сделал все, что мог. — Теперь мы можем идти, — несколько приободрился посланец. — Нет, не можете. Сагир покачал головой.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 что Мо сумасшедший. Мо просто живет в другом измерении, имя этому измерению — перманентная война. Мо — боевой робот с хорошо отлаженной и сбалансированной программой. Робот с утра до вечера совершенствует свои ратные навыки. Ему незнакомо чувство страха смерти, и в этом плане он превосходит остальных, «Членов команды?» «Нет. Очертя голову бросаться на врагов, Моне станет». Командир дописал в программу ряд переменных, которые предписывают роботу по возможности беречь себя. «Дольше функционируешь, больше врагов сможешь умертвить». «Все просто. Чтобы дольше и эффективнее функционировать, нужно отдыхать». заботиться о своем здоровье, вовремя проводить сеансы и релаксации и тщательно маскироваться. Рискуя навлечь на себя немилость сентиментальных товарищей, сообщаю вам, Мо счастлив. Эффект вытеснения сработал на 100%. Череп Мо сам справился, без вмешательства психиатров. Травматичные воспоминания стерты начисто. Парень помнит только то, что касается его ратного существования. Рядом командир, лучший в мире боец и боевые братья. Есть хорошее оружие, возможность непрерывно тренироваться и шлифовать навыки в деле. Работы хватает. Что еще надо для полноценного функционирования? Если вы хотите подробнее узнать о причинах появления роботов войны, Пригласите в гости военного психолога и побеседуйте с ним о природе БПТ – боевая психическая травма. Явление это отнюдь не единичного плана. Любой психолог скажет вам, что наша родная армия в локальных войнах штампует нам на радость сотни и тысячи таких роботов ежегодно. А если психолога под рукой нет... Посмотритесь по сторонам, когда возвращаетесь домой, в метро или на любом другом общественном транспорте. Видите, неподалеку спортивное служение парнишку в армейских ботинках. Румянец на лице, чистая кожа. Здоровьем парень так и пышет. Посмотрите в его глаза. Если они не излучают озорства и оптимизма... свойственного нормальным юношам, занимающимся спортом. Если они мертвы и безразличны ко всему происходящему, возможно, это тот самый робот. Приглядитесь. Если парень не реагирует на поскользнувшегося с ним рядом старика, вредных хулиганов, пристающих к юной соседке и вообще старается держаться от обычных, Общественных конфликтов подальше Это уже почти наверняка он Робот бережет себя Он не должен вступать в отношения Не относящиеся впрямую К его основному роду деятельности Если командир скажет Что эти хулиганы-пособники врагов Тогда другое дело Тогда хана хулиганам Берегите себя, дорогие мои. Нет, не в том плане, что командиру взбредет в голову указать роботу на вас, как на врага, либо пособника. По этому поводу можете не беспокоиться. А вот у вас сын подрастает. Наркотой, слава богу, не балует. К алкоголю равнодушен. Спортом занимается с удовольствием. Интересуется философией и даже стишки пописывает. Денег на отмазку от военкомата у вас, к сожалению, нет. И скоро ваше любимое дитя в армию пойдет. Армия наша, увы, не вся по голову генералам дачи строит и картошку окучивает. Есть такие части, что из зоны боевых действий годами не вылезают. Ваш покорный слуга. Как раз таких и служил, не понаслышке знают. В связи с этим, приглядитесь к своему крепкому сыну, увлекающемуся единоборствами, атлетикой и французской поэзией. Как вы думаете, если вдруг что, Чуть-чуть три раза тук-тук по дереву, хватит ли ему отпущенного природой матерью запаса прочности? «Подъем! Двадцать минут на зарядку и процедуры!» — скомандовал шведов в половине седьмого утра следующего дня. «И побриться не забудьте». «Побриться? Обязательно! Крестьянская жизнь закончена! У вас осталось девятнадцать минут! В шесть пятьдесят я буду готов угостить вас кофе!» «Кофе шведов варит сам!» Он полагает, что ритуал приготовления всего благородного напитка некоторым образом чародейство, и конечный результат во многом зависит от личности варителя. Если приходится пить кофе в кафе и ресторанах, даже очень хороших, полковник обязательно изругает эспрессо или мокко местного приготовления и скривит при этом такую физиономию, словно ему подали чашечку с жидким дерьмом пожилого павиана. Антон считает, что это не более чем очередной маразм в надвигающейся старости. Зачем брать с собой на выезд старинную медную турку? Какой смысл покупать сырые зерна, тратить в массу времени на обжарку, в молотом мускате по какой-то особой технологии, молоть на ручной мельнице. Да есть масса разновидностей неплохого кофе в различных упаковках и какой душе угодно, обжарки. Покупай, готовый и вари за пять минут. Сэкономишь массу времени. Однако факт. Кофе у дяди Толи получается просто изумительный. Такой уж он человек, все в жизни делает обстоятельно, со вкусом, скрупулезно прорабатывая каждую деталь. На пятерочку, что называется.